Глава вторая. Дела контрабандные. Сказать, что настроение Сергея ухнуло вниз, это не сказать ничего. Конечно, ему приходилось терять и куда больше, но, как уже говорилось, под угрозой была не просто сделка, а налаженный канал сбыта. Покинув офис покруто, Сергей направился в один из баров в зоне отдыха на третьем этаже. Это место было ему хорошо знакомо, спокойно, уютно, ненавязчивая музыка. Что еще нужно, чтобы опрокинуть стаканчик другой под плохое настроение? Нет, он вовсе не относил себя к тем, кто топит свои проблемы в вине. Просто сегодня он уже ничего предпринять не успеет, по той простой причине, что дело к вечеру и рабочий день на исходе. Если Покрут сможет что-то решить то не стоит стоять у него над душой. А сам? Он сильно сомневался, что за столь короткое время у него самого получится хоть что-нибудь путное. К своему стыду, несмотря на то, что он уже почти год летает на Алоянку, он так и не удосужился обзавестись хоть какими-то запасными вариантами. А еще не знал, как обстоят здесь дела в торговой сфере. Вся его деятельность сводилась к доставке из империи уже заказанного товара и закупке пряностей и специй у компании «Заза». Что же касается выпивки, стаканчик другой горячительного вполне способствует тому, чтобы не забивать себе голову разной всячиной и просто выспаться. Ясная голова ему еще понадобится, а в свете того, что сейчас Сергей во взвинченном состоянии, вполне возможно, что он проворочается минимум половину ночи. Ему как раз принесли заказанные две порции коньяку, когда Искин уведомил его о входящем сообщении. Сергей надеялся в любую минуту получить сообщение от Покрута, поэтому поспешил проверить почту. Хм, да, чудес не случается. Судя по времени, у представителя торгового дома ЗАЗа рабочий день уже закончился, и Покрут не смог ничего придумать. Ладно, остается дождаться завтра». А вот приславший сообщение до завтра ждать никак не станет. Такие люди вообще не любят ждать. Впрочем, об этом пусть у местных голова болит. Сергею было откровенно плевать на преступного авторитета, обосновавшегося в столице Кадии, Рапеле. Пусть местные ползают перед ним на брюхи и оглядываются по сторонам при упоминании его имени. Правда, на возможность побочного заработка Сергею далеко не наплевать. Именно из-за приработка он и держал на корабле свободную каюту. Не сказать, что он не рисковал, занимаясь незаконной перевозкой людей, но риск этот был минимальным. Любая система охраны имеет свои дыры. Иногда это какие-либо нестыковки, иногда неполадки, которые не спешат устранять. И еще всегда найдутся люди, падкие на левые доходы. Как бы то ни было, люди бинго криминального авторитета доводили клиента до корабля Сергея, а тот принимал его на борт. После этого пассажир становился проблемой Пашнагова. Процедура была уже обкатана, и не единожды. Сергей вывозил человека с планеты и доставлял до базы Лаути, где передавал с рук на руки своим знакомым, благодаря которым и появился этот приработок. Те, в свою очередь, брались легализовать вновь прибывших. Пашнагов мог поручиться в том, что у большинства из них все в порядке. Знал бы я обо всех, но далеко не каждый после легализации связывался с ним, чтобы сообщить о том, как устроился на новом месте. Наверное, некоторые считали, что эта просьба — какая-то блажь самого обычного перевозчика. Но те, кто связывался, неизменно оказывались в порядке. Для чего ему нужно это знать? а для собственного успокоения и осознания того, что он не направляет людей прямиком в рабство, а еще не передает в руки грабителей, которые реквизируют у них все средства к существованию. Нет, он, конечно же, не собирался бороться с организованной преступностью и, если узнает о чем-то дурном, не полезет с разборками, но и людей возить больше не станет. Конечно, сейчас настроение у него самое, что ни на есть поганое, Но повлиять на ситуацию с закупкой товара он не может. Так что же теперь, ему еще и пассажира терять? Глупо было бы. Поэтому он отодвинул от себя стакан с выпивкой и решительно поднялся из-за стола. Уже через пять минут он выехал на своем мотоцикле в сторону морского порта. Дорога имела современное, в ирианском смысле покрытие из бетона и была прямой как стрела. Правда, продолжалось это не слишком долго, так как космопорт находился всего лишь в трех километрах от столицы. Вот начались городские окраины, и Сергей попал в хитросплетение поворотов и перекрестков, плохо спланированных проездов между заводскими территориями и улицами рабочих кварталов. Король Кадий предлагал разместить космопорт в другом месте. Соответственно, и дорога пролегла бы по более чистым кварталам, а не среди этих лачуг. Но консул остановил свой выбор именно на этом месте. Чем он руководствовался, непонятно, но дела обстояли именно так. И, в общем-то, не сказать, что место было неудобным. Рабочие кварталы сменились припортовыми, и одновременно закончилась проложенная ирианцами дорога, плавно перетекшая в булыжную мостовую. Ничего так сделано, качественно и на века. Вот только неровности придавали особую изюминку езде по подобному покрытию. Кстати, в Рапеле все основные улицы вымощены либо булыжником, либо брусчаткой. Очень дорогое удовольствие, плюс само устройство подобных дорог, довольно долгое дело. Десять минут по кривым улочкам и он у цели. Без тени сомнений Сергей оставил своего стального, или все же в основном композитного коня, у высокого крыльца и взбежал по ступеням. Никаких особых мер предосторожности к сохранению техники он не использовал. Но это вовсе не было пустой самонадеянностью. Во-первых, без взаимодействия с Алексеем, персональным искином Сергея, двигатель не запустится. И мало того, нарушители ожидает добрый электрический разряд. Во-вторых, хотел бы Сергей посмотреть на смельчака, отважившегося покуситься на имущество личного гостя Бинга. Трактир «Пьяный боцман» находился в трех кварталах от морского порта и считался вполне приличным заведением. Кстати, по праву, особенно в сравнении с теми забегаловками, что располагались ближе к порту. С наступлением темноты припортовые кварталы начинали жить собственной жизнью, в которой никогда не вмешивались стражи порядка. Это заведение не только стояло особняком от других, но еще и предназначалось для чистой публики, причем в прямом смысле этого слова. Один из залов представлял собой полностью изолированное помещение, попасть в которое можно было только пройдя дегазацию. Дорогое удовольствие, но оно того стоило. Именно здесь предпочитали отдыхать ирианцы, прибывающие в европейский космопорт. А уж у них-то средств для оплаты по повышенному тарифу хватало. И потом выбор был не столь уж и велик. Из-за возможной аллергической реакции на что угодно ирианцы вообще не могли чувствовать себя на этой планете свободно. Сергей миновал тамбур, попутно пройдя дегазацию холодным паром, и только оказавшись отгороженным от внешнего мира герметичной дверью, снял с себя шлем. Оставаться в нем было бы просто неприлично. Здесь это мавитон. Зал не такой уж и большой, всего-то семь столиков. Правда, еще есть четыре отдельных кабинета, один из которых всегда зарезервирован за негласным владельцем трактира. За столами сидят две группы из четырех и трех человек. Судя по всему, трое – это такие же пилоты кораблей, как и сам Сергей. Один из них – тот, что помоложе, все время крутит головой, как видно, набирается впечатлений, а еще все время пялится на официантку, строящую ему глазки. Этот на планете явно новичок. Ну что ж, удачи, парень. Ты на верном пути. Девочка, конечно, заломит цену, но оно того стоит. Чисто и без каких-либо сюрпризов. Здесь с этим строго. Довольно шумная четверка расположилась за другим столом. Эти отмахали в открытом космосе сотни световых лет, прошли огонь и в воду в составе планетарного десанта или в абордажном бою. Ага, они родимые, десантники Ирианского флота, элита Вооруженных сил Империи. Впрочем, любой из военнослужащих будет утверждать, что он служит в самой что ни на есть элите, и каждый из них будет по-своему прав. Вот только в подавляющем большинстве случаев свою правоту они перед теми же десантниками отстоять не смогут. Ну а раз так, то вопрос о том, кто именно является настоящей элитой, отпадает автоматически. Во всяком случае Пашнагов не собирался это выяснять. И уж точно не сейчас. Вместо этого он поздоровался со знакомым барменом и едва заметно кивнул в сторону одного из кабинетов. Получив подтверждение своему невысказанному вслух вопросу, Сергей легонько толкнул дверь. Никого предупреждать он не собирался, потому что пришел не просто по делу, а по приглашению. Значит, его должны ждать. Ну и к чему тогда разводить какие-то там условности? Кабинет представлял собой небольшое, но уютное помещение. Стол на шестерых человек, полумягкие кресла, вся мебель местного производства из красивой и прочной древесины. Стулья вообще заслуживают отдельного внимания. Сергей не представлял, насколько нужно уважать пятую точку, чтобы изготовить такое совершенство. На этих стульях с комфортом можно провести несколько часов к ряду и не устать. В цивилизованном космосе подобного добиваются путем использования меняющего форму ложемента, а здесь обычным мастерством и знанием своего дела. В кабинете присутствовали трое. Сам Бинг – мужчина средних лет, плотного телосложения, обладающий рыжей курчавой шевелюрой и невероятно отталкивающим лицом, обезображенным двумя шрамами. Один из них от удара ножа или сабли проходит наискось от левого виска к подбородку. Второй от ожога, похоже оставленного раскаленным прутом, эдакая широкая бугристая полоса под углом, пересекающая левую щеку. Второй мужчина был явной противоположностью Бингу и, судя по всему, вообще не имел отношения к преступному миру. Скорее уж представитель благородного сословия. Порода была видна во всем. Одежда вроде и простая, суконная, невысокого качества, явно с чужого плеча, да еще и поношенная, но то, как она сидит на нем, не может не привлечь внимания. Осанка, манеры, взгляд, холеное лицо и руки — Словом, как ни старался господин рядиться в работягу, ничего-то у него не вышло. И, наконец, девушка, лет двадцати, укутанная в какую-то бесформенную хламиду, выглядящую еще страшнее, чем одеяние мужчины. Вот только от чего то хотелось непременно ей поклониться и в прямом смысле поцеловать ручку. «Ангел!» Да, именно это определение сразу же лезло в голову при первом взгляде на столь нежное создание. Интересно, девки пляшут по четыре штуки вряд. Нет, Сергею приходилось вывозить разных пассажиров. Это были и проворовавшиеся чиновники, и откровенные преступники, которые приходили к выводу, что скопили достаточно средств, чтобы устроить свою дальнейшую жизнь среди звезд. Были молодые люди, искатели приключений, стремившиеся во что бы то ни стало вырваться с планеты, от чего-то вдруг ставшей для них тесной. Вообще, этот заработок стал возможным в результате политики Арианской империи, которая не приветствовала миграцию населения. Ирианцы слишком прагматичный народ, а потому с Алаянкой у них были связаны кое-какие планы. В частности, эта планета в будущем могла стать центром целой области. Но Алаянцам будет не по силе нести подобное бремя, если их планета потеряет большую часть населения. Причем деятельную часть, потому что именно такие в первую очередь и стремятся к новому и непознанному. Разумеется, были предусмотрены круизы, организованные для элиты планеты, и стоили эти круизы не так, чтобы очень дорого. Ирианцы хотели наглядно показать сильным мира сего, во что может превратиться алаянка. И, судя по наметившимся процессам, направление было взято верное. Хотя, конечно же, в одночасье проблем и противоречий, которых на планете предостаточно не решить, но, как гласит мудрость, любая, даже самая дальняя дорога начинается с первого шага. Поэтому нет ничего удивительного в том, что желающие покинуть Алаянку были вынуждены прибегать к услугам таких пилотов, как Сергей. Вот только ему еще ни разу не доводилось вывозить тепличный цветок, решивший в одиночку окунуться в весьма небезопасное предприятие. Почему в одиночку? Во-первых, на борту «Щуки» имелась только одна, одноместная каюта, причем весьма скромных размеров. Конечно, если потесниться, то можно разместить и двоих, но было еще и во вторых. Одного взгляда на мужчину достаточно, чтобы понять, что он тут в качестве провожающего, а не отбывающего. Бог весть, от чего Сергей решил именно так, но он был уверен в своей правоте. «А вот и Сергей!» — послышался на удивление чистый и звонкий голос бинга. «А лаянцу бы на сцене петь!» Так нет же, он стал преступным авторитетом, причем едва ли не самым изворотливым, влиятельным и опасным во всем королевстве. Здравствуй, Бинг. Как ты узнал о том, что я прибыл на планету? Поставил на тебя сторожок, постучав по персональному эскину, пристроившемуся на его левом предплечье, со страшной улыбкой, но вполне добродушным тоном, ответил он. И давно сторожишь? Если ты имеешь в виду вот этих господ, то не очень. Они обратились ко мне меньше часа назад. А коль скоро я уже здесь, то ты решил не откладывать дело в долгий ящик. Вот нравится мне с тобой работать, все схватываешь на лету. Может, мы уже перейдем к делу?» Недовольным тоном и с явным пренебрежением буквально выплюнул мужчина. Если он думал кого-то этим задеть или указать взорвавшимся простолюдинам их место, то просчитался. Нет, Сергей-то как раз едва не взорвался, так как не привык к подобному обращению. В последний раз он сталкивался с таким обхождением еще на океане, когда над ним измывалась красавица Алая. Но правда заключалась в том, что тогда он от нее зависел, а вот этот господин для него пустое место. Однако едва успевшую накалиться ситуацию разрядил Бинг. Сразу же после слов мужчины он так выпучил глаза, выпятил губы и развел руками, что Сергей вместо негодования невольно улыбнулся. И как только этому страшили удавалось при желании выглядеть столь потешно. Все же много талантов скрывается в этом человеке, избравшем преступную стезю. «Знаете, господин хороший, это я вам нужен, а не наоборот. Поэтому потрудитесь быть вежливым». «В конце концов, это вас ни к чему не обязывает и не роняет вашего достоинства». Все же не сумел полностью сдержаться Сергей. Правда, сказал он это без намека на грубость и даже вежливо. Разумеется, Искин, выступивший в роли переводчика, не смог передать все эмоции, как в случае с неизвестным господином. Но имеющий глаза да увидит». По счастью, как бы ни были различны культура и условия развития общества, невербальная составляющая везде была практически идентичной. «Спокойно, господа. Мы ведь собрались не ради того, чтобы выяснять отношения». Бинг поспешил остановить готового ответить господина. «Итак, перейдем к нашим делам. Сергей, надеюсь, наши прежние договоренности в силе, и ты возьмешься вывести эту девушку, не задавая лишних вопросов». Если все как всегда, то я не вижу для этого препятствий. Хм, и есть кое-какие дополнительные пожелания. Наигранно скривившись, словно надкусил лимон, произнес авторитет. Бинг, я не люблю сюрпризов. Кто она? Сергей, мы же договорились, ты никогда не задаешь вопросов о личности пассажиров. Ты просто вывозишь людей, имеющих при себе только одежду и банковский терминал. Это ты завел разговор о дополнительных условиях? «Эти условия будут щедро оплачены», — вмешался неизвестный господин. И, надо заметить, он и впрямь решил, что вежливость не сможет ему навредить. Давно бы так. О каких условиях речь? Все же решил уточнить Сергей. «Ничего сверхъестественного», — тут же поспешил заверить Бинг. «Ты поможешь молодой госпоже адаптироваться. Ты же сам говорил, что у тебя на борту имеется виртуал». «Смеешься?» «Даже если я решу тащиться до Лаути трое суток вместо двух, этого времени будет явно недостаточно». «Я все понимаю. Но, во-первых, она имела возможность позаниматься на виртуале в учебных классах вашего представительства и умеет им пользоваться». «А во-вторых?» «Во-вторых, я хотел просить тебя на этот раз отступить от правил. Нужно доставить ее на твою планету и взять на ней шефство». «Тогда и времени будет достаточно, и у девушки будет связь с роднёй». «Лихо». «А ничего, что это в корне не стыкуется с нашими соглашениями?» «Но ведь ты же говорил, что тебе не наплевать, как сложится судьба твоих пассажиров». «Не согласился авторитет». «Не путай, Бинг». «Мне не безразлично, если мои подопечные будут ограблены или проданы в рабство теми людьми, которым я их передоверю» но это вовсе не значит, что я собираюсь становиться для кого-нибудь из них нянькой. — Ну не бросать же ее одну посреди неизвестности, это не по-людски. — Бинг, не дави на мою совесть, с ней все в порядке, я просто выполняю свою работу и все. — Послушай, дружище, ты же еще не знаешь цену вопроса? — Серьезно? — делано удивился Сергей. — Полмиллиона кредитов — это всегда серьезно. Кстати, я как посредник получу только 100 тысяч. Только? Ха-ха, вообще-то на Алаянке 100 тысяч кредитов – это очень большие деньги. Но Бинг прав, в данном конкретном случае иначе и не выразишься, потому что обычно он за свои услуги брал 10 тысяч, столько же получал Сергей, что составляло от половины до четверти чистой прибыли с одного рейса. Весьма ощутимый приработок. Казалось бы, клиент, который может принести такие барыши, это неслыханная удача, и за нее нужно хвататься без раздумий, тем более в свете наметившихся трудностей с грузом. Но все это выглядело слишком уж заманчивым и невероятно выгодным. Практически ни за что получать огромные деньги, так в этом мире не бывает. Все имеет свою цену, и со временем платить приходится за все. Хм, да, полмиллиона это действительно серьезно. Но знаешь, Бинг, у меня на родине есть поговорка. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Очень правильная поговорка, надо будет запомнить, хотя и у нас имеется нечто подобное. И меня это не удивляет. Ты хотя бы не называл такую огромную сумму, глядишь и прошло бы. С тобой не прошло бы. И потом, ее ведь мало доставить во внутренней системе империи, нужно и там присмотреть. Сергей окинул взглядом девушку. Этот ангелочек сейчас напоминал затравленного и загнанного под веник мышонка. Так просто на нее и не взглянешь, сразу же сердце сжимается от жалости. Возможно, причина еще и в том, что на земле осталась дочь, ровесница этой красавицы. Ее спутник молчит, все время переводя взгляд Сергея на Бинга и обратно. Понимает, что как бы ему не были неприятны эти типы, он в них нуждается. А вот интересно, что такого могло случиться, что эта девочка должна бежать? Да еще и этот дядька, вполне возможно, что ее родственник, есть в них что-то похожее, готов выложить такие огромные деньги. Я могу узнать суть того, во что собираюсь влезть. Наконец, начав сдаваться, поинтересовался Сергей. Бинг посмотрел на переодетого господина и слегка пожал плечами, как бы говоря, что другого выхода нет. Впрочем, тот, скорее всего, не видел особого вреда в том, чтобы ввести Пашнагова в курс дела, поэтому легким кивком дал понять, что Бинк может прояснить ситуацию. Есть два дворянских клана, которые решили укрепить свой союз браком двух младших детей своих глав. Обычное, в общем-то, дело. Все складывалось вполне пристойно, пока молодой человек не перешел грань. Нет, хождение по борделям, карты, пьянки и кутежи – дело обычное, и добропорядочной супруге следует относиться к этому с пониманием. Но всему есть предел. Этот же в запале решил поставить на кон честь своей жены. Слишком ли много было выпито вина, оказался ли он в плену настоящего безумия – не суть важно. Главное, что он это сделал и пошел до конца. То есть сыграл эту партию и выиграл. Только вот его супруге не понравилось то, что он посмел поступить подобным образом. Не важно, что он выиграл, главное то, что он осмелился на подобное. Словом, на следующее утро, после того, как она узнала об этом, мужа нашли с перерезанным горлом и поделом, как мне кажется. Сергей не без уважения посмотрел на девушку. Нужно иметь не просто спесь и болезненное чувство чести, чтобы поступить подобным образом. Тут нужен характер, ведь она проделала все это хладнокровно и расчетливо, в этом не может быть никаких сомнений. Чтобы справиться с мужчиной, ей, скорее всего, нужно было дождаться, пока он уснет, а потом она привела приговор в исполнение, может, предварительно чем-то опоила. Она на это нужно время, за которое она должна была остыть, так что действовала она не в состоянии аффекта, а вполне осознанно. «А ангел? Вообще-то любая женщина по-своему ангел. Вот только не нужно забывать о том, что у всех есть две стороны. Нравится вам ангельская сущность? Так радуйтесь и не будите дьявольскую». С тем, что этот ублюдок получил по заслугам, я полностью согласен. Но я не намерен вешать на свою шею враждебно настроенный клан. «Дело решилось миром, но почти миром», — вновь скривившись, продолжил пояснять Бинг. Все решили, что парень взорвался и своими действиями нанес кровную обиду как ей, так и ее клану, и по всему выходит, что они имели право на месть. Но вместе с тем, жизни его лишила жена, которая перед богами клялась любить его, чтить и слушаться. Словом, решение таково. Оскорбление, нанесенное ее клану, считается смытым кровью. Не повезло и тому бедолаге, что решился играть на жену за бутыльника. Захудал и мелкий клан. Им осталось только утереться и согласиться с правомочностью претензий. "Да, ка догадаюсь. Родные отреклись от нее. Сергей кивнул в сторону красавицы, потупивший взор. И теперь клан ее мужа начал на нее охоту. Война никому не выгодна. Кроме того, был заключен еще один политический брак. Соглашаясь с Сергеем, развел руками бинг. Но ей от этого не легче. Ее может убить любой, потому что она осталась без защиты, а одна против целого света. И, похоже, сейчас все гончие встали на ее след, чтобы получить награду за ее голову. Причем за голову в прямом смысле этого слова. — И ты хочешь, чтобы я вот так, за здорово живешь, ввязался в эту круговерть? — Не за здорово живешь, а за полмиллиона кредитов. Разницу улавливаешь? — Мне это невыгодно, — безапелляционно заявил Сергей. В мои планы входит еще минимум лет десять торговать с лоянкой Это куда более серьезная перспектива, чем разовая сделка. — Думаешь, на тебя начнется охота? — ухмыльнулся Бинг. — А разве нет? — Да с чего бы! Во-первых, я не рассказываю во всех местах о своих сделках. Во-вторых, ты никому не интересен. Тебе заплатили, и ты хорошо сделал свое дело, вот и все. Ну и про то, что продолжаешь опекать девушку, распространяться не стоит. К тебе-то никаких претензий, но кое-кто может спросить о том, где она находится. А ты ведь, парень, упрямый, говорить не захочешь. Оно тебе надо? А так, все как обычно. Вывез девушку за плату, и беглянка отправилась в неизвестном тебе направлении. Вот и все. Механизм отработан давно и действует исправно. Не верить тебе нет никаких оснований. Сергей еще раз взглянул на девушку. Не в его правилах ввязываться в опасные авантюры. Пусть только с некоторых пор, но все же это осталось в прошлом. А с другой стороны, эта девочка внушала уважение. — Хорошо, я возьмусь за это дело, но при одном условии. — Говори, — с пониманием кивнул Бинг. — Мне нужна пара дней. Возникли кое-какие накладки с грузом. Уйти же порожником я не могу. Погорят сроки поставок, я потеряю выгодный канал сбыта. — И сколько ты планируешь поднять на этом рейсе? — вздернув домиком правую бровь, поинтересовался Бинг. — Двадцать тысяч. Мужчина, сопровождающий девушку, все же не выдержал и фыркнул, выказывая свое негодование. Понять его можно, где полмиллиона, а где какие-то двадцать тысяч. Сергей спокойно смерил его взглядом и, вздохнув, разъяснил. Этот канал приносит мне гарантированные 20 тысяч кредитов за один рейс. В месяц в среднем 40. В год 400. Это без учета товара, реализуемого здесь на Алоянке и перевозке людей. И так за год работы, не вешая на себя заботу о незнакомой девушке и гнев оскорбленного клана, я без труда получу как минимум те же деньги. Осмотрев присутствующих, Пашнагов слегка развел руками и закончил. «Мне нужно два дня». «Господин Бинг, мне кажется, господин Сергей набивает себе цену. Не думаю, что свет сошелся клином именно на нем». «Господин Хорь, вы пришли ко мне, чтобы спасти свою сестру, и, коль скоро вы доверились мне, не мешайте». «Но...» «Вы по-прежнему хотите ее спасти?» — перебил дворянина Бинг. «Разумеется». «Тогда он тот, кто вам нужен». Вам, чтобы спасти вашу сестру, мне, чтобы поддержать мою репутацию. Вы ведь не просто так пожаловали ко мне. Кое-кто уверил вас в том, что я смогу решить вашу проблему. Но каждый лишний час, проведенный на этой планете, увеличивает опасность. В этот момент Сергей совершенно другими глазами посмотрел на мужчину. Да, горд и высокомерен, но это никак не умаляет его достоинств. Клан отрекся от его сестры, и теперь она изгой, фактически приговоренный к смерти. Он же, презрев опасность, бросился выручать девушку, при этом рискуя собственной жизнью. А может риск не так уж и велик? Нужно будет повнимательнее изучить нравы местного дворянства. Раньше как-то было недосуг, да и необходимости такой не возникало. Прилетел, товар сдал, товар принял, улетел. Вот и все, что его связывало с этой планетой. Но коль скоро взялся опекать местную дворянку, то надо бы получше разобраться в предмете. А заботу о девушке Сергей на себе уже принял. Не мог не принять. Нравилась она ему? Нет, не английской внешностью, а вообще. С характером девица, с остальным стержнем. К подобным девушкам невозможно остаться равнодушным. Либо она тебе нравится, либо ты начинаешь ее опасаться или уважать, но равнодушным точно не останешься. — Хорошо, надеюсь, вы знаете, что делаете? — без особой уверенности в голосе произнес Хорх. — Сергей, у тебя будет столько времени, сколько понадобится, но... — Это мы уже обсуждали. Пассажиры садятся только перед вылетом. Когда службе безопасности захочется провести очередную проверку, только Богу известно. Если ее обнаружат, то высадят, а меня оштрафуют. Не думаю, что кого-нибудь из нас устроит подобное. — «Ладно, значит, делаем как всегда», — хлопнув себя по коленям, подытожил Бинг. «Итак, господин Хорих, вы видите, вопрос с вашей сестрой полностью решился. Думаю, недалек тот час, когда вы получите от нее весточку о том, что с ней все в порядке. Дело, конечно, слегка затянется, не без того, но вам это не будет стоить ни одного лишнего кредита. Я назвал цену, вы уплатили деньги, остальное — мои трудности». Слушая этот спич, Сергей невольно ухмыльнулся. Все же, какой артист умирал в этом короле преступного мира? А с другой стороны, как там у кого-то из классиков? Весь мир театр, а люди в нем актеры. Вот и играет Бинг свою роль. Где-то неприглядную, где-то благородную, но главное, что с душой. А от того ему поверит даже Станиславский. Убедившись, что ему тут больше делать нечего, Сергей попрощался с присутствующими и направился к выходу. Мелькнула была мысль опрокинуть стопочку другую, но как мелькнула, так и пропала. Сработала старая добрая привычка не пить за рулем. Ведь ему еще предстояло добраться до консульства. Разумеется, он не опасался местной полиции. Эти ребята вообще старались не задевать инопланетян, если только в самом крайнем случае. Да и не было у них здесь еще законов, запрещающих управлять транспортным средством в состоянии опьянения. Тут, кстати, и транспорт в основном на конной тяге. Что же до выпивки с целью расслабления нервной системы, то усугубить он может и в консульстве. Бары там работали допоздна. Кстати, оттуда недалеко и до гостиницы. Разумеется, если там имеются свободные номера. Что-то он не озаботился этим заранее. Переночевать-то можно и на корабле, но от чего прибегать к крайним мерам, если можно обойтись и без этого? Он, конечно же, любил свой корабль, но и отрицать, что узкая койка и не идет ни в какое сравнение с широкой кроватью, не собирался. Не забыть перед выходом надеть шлем. Спрашивается, с чего потащил с собой респиратор, так и болтается в рюкзачке. Кстати, в гордом одиночестве. Если бы не он, то Сергей вообще не брал бы с собой эту заплечную сумку. Ладно, чего уж там. Ведь с самого начала знал, что берет маску на всякий случай. Но не пригодилось, чего теперь-то из этого целую трагедию разыгрывать. Выйдя на высокое каменное крыльцо, Сергей по привычке осмотрелся. Типичная для Рапеля улица. Даже где-то приличная, из-за булыжной мостовой и отсутствия грязи. Вокруг только каменные постройки. Правда, вид желто-коричневых кирпичных стен домов, дополняемый старыми и давно не крашенными рамами, все одно мрачноватый. Не спасает ситуацию даже веселая расцветка различных вывесок кабаков и лавок. И все же это не рабочая окраина, куда Сергей постерегся бы заезжать. Чуть только сырость, и на улице можно утонуть в непролазной грязи. В сухую погоду пыль поднимается чуть ли не столбом, даже замедленно бредущей гужевой повозкой. Пыли там столько, что у Сергея неизменно складывалось впечатление, будто она забирается под костюм и шлем, хотя это невозможно в принципе. Одного посещения рабочего квартала Спашнагова хватило. Он тогда был еще новичком на лоянке, все-то ему было интересно. Вот и устроил себе экскурсию. Но теперь-то он ученый, а потому предпочитает сделать небольшой крюк и лишний раз проехаться по тряской мостовой. Что случилось, он так и не понял. Какая-то неведомая и неодолимая сила единым взмахом сдернула его сиденье на мостовую. Вот мгновение назад он едет и ни о чем не подозревает, а вот земля и небо поменялись местами и закружились в бешеном вихре. Мотоцикл лишившийся седока проехал еще метров десять, затем опрокинулся на бок и его протащило еще с десяток шагов. Странное дело, но боли Сергей практически не почувствовал. Только и того, что присутствовало ощущение, будто ему серьезно досталось. Боль была, но какая-то тупая и приглушенная, а вот в остальном... В остальном Сергей поражался самому себе. Голова ясная, мысли четкие, рубленые. тело действует самостоятельно на одних только инстинктах, разом вздыбившихся, как шерсть на загривке рассерженного матерого кота. Спасибо бурной молодости, до да океании, после которой еще и года не прошло. Нет, никакими особыми умениями он не обзавелся, и спецназовцем тоже не стал. Разве только приобрел способность не теряться в экстремальных ситуациях, да взял за правило сначала действовать, а потом думать. А вот и сейчас это правило, возможно, спасло ему жизнь. Поднялся он сразу же, причем не на ноги, а на колено, да еще и выхватив при этом шокер. Мгновенно осмотрев пространство перед собой и не заметив никакой угрозы, он тут же ушел в перекат вправо через плечо. Именно в этот момент прозвучал выстрел, резкий и хлесткий, как удар плети. Давно он не слышал ничего подобного. В последний раз это было на земле. Очень похожий звук при стрельбе издает винтовка. Пуля, ударившаяся в булыжник мостовой и выбившая мелкую крошку, подтвердила его догадку. А в следующее мгновение он и сам увидел стрелявшего в него мужчину. Тот как раз передергивал болтовой затвор карабина местного изготовления. Сергей поймал его в прицел шокера, быстрая двойка, руку дважды слегка подбросила, а мужчина, задергавшись как паралитик и захрипев, словно ему перерезали горло, упал на мостовую. Шокер по габаритам схож с игольником и имеет похожие очертания, хотя и не лишен индивидуальности. Все зависит от производителя, марки и модификации. Он также стреляет посредством электрического разряда, выталкивающего снаряд из канала ствола. Но на этом общее с игольником заканчивается. Шокер стреляет снарядами, имеющими конденсированный электрический заряд и оснащенный двумя электродами. При ударе эти электроды, выполненные в форме игл, выдвигаются, пробивают одежду и добираются до тела, после чего высвобождается энергия. Вообще-то, достаточно плотную одежду иглы пробить не в состоянии, но воздействие разряда все равно будет ощутимо. Да и потом о самой пуле тоже нельзя забывать. В этом шокер сродни земному травматику. Но как бы то ни было, крепкий человек вполне способен выдержать подобное. Дальность эффективной стрельбы этого оружия не превышает 20 метров, но в данном конкретном случае этого оказалось более чем достаточно. По причине летней поры и теплого вечера на мужчине были надеты только рубаха до да сюртук из тонкого сукна. Последний, скорее всего, понадобился для скрытого ношения кавалерийского карабина с отрезанным прикладом. Вырубив нападавшего минимум на пять минут, Сергей и не думал расслабляться. «Еще чего!» Тут такое веселье, а он будет варежку развивать? Как бы не так, ищите дурака за четыре сольда. Вместо победной позы и горделиво задранного подбородка, разумеется, вместе с носом, еще один перекат, на этот раз в другую сторону и через левое плечо. Все это происходило настолько быстро, что буквально слилось в непрерывную серию. Второй выстрел застал Сергея уже в движении, и пуля вновь, не найдя своей цели, ударила в мостовую, разве только на значительном удалении от первой. Впрочем, чему тут удивляться, если стрелявший находился на другой стороне улицы? «Еще одна двойка». Конечно, Сергей тренировался с игольником, но и с шокером у него должно было получиться вполне прилично. Доказательство тому — первый нападавший, оставшийся за спиной. «Но не тут-то было». На этот раз выстрелы не достигли своей цели и пули прошли мимо. Если первый находился на расстоянии, не превышавшем 10 метров, то второй был на предельной дистанции. Мало того, что разброс на таком расстоянии уже ощутим, так еще и стрелял Сергей, как говорится, навскидку. Вот только заниматься самокопанием некогда». Перекат назад и через правое плечо. Нет, опасаться второго нападающего пока нечего. Он банально еще не перезарядился, успев только отдернуть назад затвор. Но ведь их могло оказаться больше двух. Стрелять в перекате на удачу Сергей не стал. Он прекрасно отдавал себе отчет в бесполезности такой стрельбы. Его оружие практически не сдавало звука. Так, громкие щелчки и не более. С его мастерством и характеристиками шокера попасть в цель практически нереально. Остается только психологическое воздействие, а какое воздействие на психику могут оказать щелчки? Закончив перекат, Сергей растянулся на животе и тут же перекатился вправо, уходя за угол кирпичного забора какого-то завода. Выстрел. Пуля ударила вкладку, отколов приличный кусок кирпича. Сергей снова выкатился на мостовую и, встав на колено, послал в противника сразу несколько пуль. Достаточно одного попадания даже в палец, чтобы, если не отключить человека, то подарить ему целую гамму неприятных ощущений и, как минимум, а не менее конечности. Но в цель попала не одна пуля. Уж больно сильно трясло этого горе-стрелка. Держа оружие на изготовку, Пашнагов начал вертеться на месте, выискивая новых нападающих. Чисто. Никого. Если кто и был еще, то успел сбежать, перемахнув через забор. Сергей сейчас находился как раз на перекрестке и прекрасно просматривал обе улицы. Одна из них, главная, с выстроившимися в ряд заводами и фабриками, она вымощена булыжником. Другая, пересекающая ее, обычная грунтовка. Вон справа стоит пролетка, запряженная, прядающей ушами и топчущаяся на одном месте лошадью. Бедолага уже давно убежала бы, но кто-то привязал ее к одинокому деревцу, выросшему на обочине. Извозчика, что примечательно, нет. Получается, это транспорт нападающих. Но об этом потом. Сейчас главное то, что посторонних не видно. Дневная смена на заводах уже закончилась, ночная только началась, так что никто из рабочих или обывателей на выстрелы не придет. Впрочем, даже если услышат, не придут. Кому нужно ввязываться в такие дела? Полиция. Если услышат выстрелы или кто сообщит, вполне могут. Рабочие кварталы и промышленная зона – это не трущобы и не порт с прилегающими улицами. Правда, на выстрелы так просто не сунутся. Обязательно дождутся подкрепления, а потом уже заявятся всей толпой. С одной стороны, понять их можно. Кому охота подставляться за мизерное жалование? С другой – это их работа, и если страдаешь медвежьей болезнью, уступи место тому, кто не испугается. Размышляя над этим, Сергей с связал сначала одного нападающего, потом второго. Даже если нагрянет полиция, с него взятки гладки, и вообще он чист перед законом о кислеза. Напали, он их обезвредил. И, кстати, очень скоро они будут в норме без какого-либо убытка для здоровья, в чем и прелесть шокеров. Хорошо все же, что он не взял с собой игольник. Вот тогда все было бы куда хуже. И все-таки появление полицейских нежелательно. Причина проста. В этом случае они обязаны поставить в известность о произошедшем Ирианскую службу безопасности. Ведь Сергей подданный империи. Начнется разбирательство, которое может обернуться для него лично серьезными финансовыми потерями. Опять же, девчушке помочь не получится, а хотелось бы. И, кстати, не столько ради денег, сколько теперь уже ради нее самой. Но мысли о ней не позволяли ему забывать о себе. В конце концов, до сегодняшнего дня он ее не знал. И потом, он выслушал только одну версию произошедшего. Пойди пойми, является ли она истинной или просто правдивой. Ведь, как известно, правда у всех своя. Даже фашисты считали себя правыми, творя свои преступления. Итак, что же это могло быть? Во-первых, нападающие могут оказаться очередными идиотами, решившими заработать, потребовав выкуп за инопланетянина. Их стрельба вполне объяснима, они могли принять защитный мотоциклетный костюм за разновидность легкого бронекостюма. Такой вполне может выдержать выстрел винтовки. Вот только не тот, что на Сергее. Этому по силам противится разве только пистолету или револьверу, возможно старым образцам винтовок стрелявших еще дымным порохом но только не современным разумеется в местном понимании и тогда напрашивается во вторых охотились именно на него и именно потому что он вызвался вывести с планеты некую девушку кстати а как ее зовут то а неважно и это сергею нравится еще меньше Получается, враждебный ей клан вычислил, к кому именно может обратиться Бинк с подобной просьбой. Дабы предотвратить отлет и преподать урок другим пилотам, решившим соблазниться приработком, они убивают Сергея. по бам Картина маслом. Девушка оказывается запертой на планете. Конечно, затевать войну с преступным миром клану не с руки, но ведь и Бинг не станет защищать девушку вечно. В конце концов, она ему никто, и когда он сочтет, что исчерпал все возможности для ее спасения, то просто вытолкнет ее в зашей. Или придумает еще какой-нибудь вариант, чтобы и честь свою воровскую сберечь и от проблемы избавиться. Есть еще и третья версия нападения. С крысами повсюду, разыскивающими девушку в стремлении получить награду за ее голову. Версия с душком, если честно. Получается, среди людей Бинго завелась гниль, информация из ближайшего окружения уходит на сторону. Означает это вот что. Девушку бингу не защитить. Но для него это только полбеды. Куда хуже то, что и себя сберечь не получится. Если дело обстоит именно так, то очень скоро и до самого бинга доберутся конкуренты. Это если забыть о четвертом варианте. Не желая ссориться с дворянским кланом и в то же время стараясь сохранить лицо, Бинг все сам и организовал. К чему такие сложности? Так ведь нельзя уронить свой авторитет. В кои-то веки к нему обратился аристократ. Пусть он пришел неофициально, втайне от своих же, но факт остается фактом. Данное обстоятельство позволит Бингу подняться на качественно новый уровень, а авторитет не может себе позволить проиграть. А если и проиграет, то только ввиду прямо-таки неодолимого стечения обстоятельств. Словом, накручивать себя и выдвигать самые разные версии можно до бесконечности. А вот решать, как поступить, вызвать службу безопасности или бинго, нужно уже сейчас. Пока суть до дела, вроде как была отговорка, мол, занят, нужно связать нападавших, но всему когда-то приходит конец. Сергей закинул обоих лихих в пролетку, попутно избавив их от револьвера и ножей, прибрал с дороги свой мотоцикл, срезал шелковую веревку, натянутую поперек улицы. Прочная вещь, ничего не скажешь. Хорошо, хоть он был в защитном костюме и шлеме. Если был бы в маске, то как пить дать голову срезало бы. А если бы не костюм, то переломал бы себе все кости. Ладно, что тянуть-то? Нужно решать, кого вызывать. Просто так оставлять это дело нельзя. И все же натура взяла свое. С одной стороны, не хотелось бросать беспомощную девушку, с другой терять большие деньги. С вмешательством СБ это произойдет однозначно, зато сам Сергей будет в полной безопасности. Вызвать Бинга? вариант помощи девушке и заработка остается, хотя и неоднозначный, зато и риски лично для него возрастают. «Черт! Почти год нормально обходился без этого дерьма! Угораздило же меня!» «Бинг, привет! Давно не виделись!» «Тут на меня слегка напали, разобраться бы не мешало», — заговорил Сергей, едва на экране из скина появилось лицо авторитета, обезображенное шрамами. Ну не мог он поступить иначе. И с каждым словом понимал, что дело тут даже не столько в деньгах, сколько в той девчушке, все так же остававшейся для него безымянной. Не все можно измерить деньгами, и человек не всегда рискует собой ради выгоды или своих близких. О чем думали бойцы Альфы в Беслане, прикрывая незнакомых детей и подставляя свои спины под пули бандитов? Уж точно не о деньгах, не о присяге и не о долге. В тот момент они просто не могли поступить иначе, и все тут. Нет, Пашнаков вовсе не собирался сравнивать себя с павшими героями. Просто в этот момент он понял, что до конца дней не простит себе, если не сделает все от него зависящее, чтобы вытащить с планеты эту девчушку. А до результата еще очень далеко. По сути, он не сделал еще и первого шага. Сергей еще раз осмотрел бандитов, уже пришедших в себя и мычащих, бешено вращая глазами. Хм, а может, первый шаг все же сделан? Кто знает, кто знает. Для начала нужно дождаться Бинга с его парнями, а там видно будет.